и превратили ее в главный культовый центр новой религии. Поскольку доступ к этим святыням для их серьезного научного исследования наглухо закрыт, остается лишь изучать и исследовать артефакты, находящиеся, что называется, в открытом доступе. В одном только Египетском национальном музее в Каире, Хранятся отдельные предметы, которые может видеть каждый, но получить которые для детального изучения практически невозможно. Кинжал Тутанхамона из легированной стали. В центральной витрине главного зала где выставленные сокровища, найденные в усыпальнице Тутанхамона, красуется представленный, не имеющий каталожного номера, кинжал из нержавеющей высоколегированной стали, качество которой настолько высоко, что изделие такого уровня мы можем изготовить сегодня только в вакуумной камере. Кинжал находится относительно входа в зал в правой части центральной витрины, рядом с другим золотым кинжалом. Последний фигурирует в специальном каталоге Монро и Болтина, как экспонат номер 41. Что же касается кинжала из легированной стали, то он не упоминается ни в этом каталоге, ни в официальном каталоге экспонатов музея. Причина этого достаточно проста. Нетрудно догадаться, что кинжал этот опровергает классическое учение о том, что древние египтяне не знали железа и тем более не умели выплавлять из железной руды высококачественную легированную сталь. Возникает вопрос, почему же тогда этот кинжал вообще выставлен в витрине? Или он лежит здесь как свидетельство того, что музей не намерен скрывать находки из усыпальницы Тутанхамона? Любопытно, что существует и другой интереснейший артефакт, ожидающий экспертизы. Это колонна из Дельфов? многократно описанной в литературе и не ставшая от этого менее загадочной. Здесь поработала дисковая пива. Еще в 1992 году по приглашению местных геологов Исследовательская группа Ассоциации палеоастронавтики в главе с Эрихом фон Деникином провела исследование и обмеры сверловочных отверстий эпохи Третьей и Пятой династий, правивших примерно четыре с половиной тысячи лет назад, найденных в монолитах в Абушире, в малоизвестном местечке в Сахаре неподалеку от Каира. В мае 1993 года один из представителей Ассоциации палеоастронавтики Гвидо Мейс наткнулся на едва заметный, потому не обнаруженный каменный саркофаг, который сегодня выставлен под номерами 54938 сам саркофаг и 6193 цоколь в левой главной галереи первого этажа Национального музея. Позади саркофага с цоколем номер 6170. Интересно, что протискиваясь между стеной зала и задней стенкой саркофага, Нетрудно заметить, что из задней стенки начали было вырезать крышку, однако работы не были доведены до конца, поскольку от крышки отколото примерно 60%. Тем не менее, на камне четко просматриваются следы пилы, образующие борозду между задней стенкой и крышкой.